Я уже сообщал, что дом мой стоял в саду. В сущности, это был небольшой парк, где росло множество цветов, кустов и деревьев, но прежде всего я приказал посадить там розы, ибо зрелище цветущих роз всегда производило на меня смягчающее и успокоительное действие. Садовник, коему предоставил я полную свободу в устройстве сада, разбил розовую куртину также и перед выходящим на западную сторону салоном моего дома. Добрый человек хотел доставить мне радость, не догадываясь, что хотя и приятно мне созерцать розы, их избыток и нескромные назойливость обременительны. Еще менее мог он предполагать, что разбивка розовой клумбы положит начало новой и последней эпохи человеческой истории. Досадное положение дел с этими розами заключалось в том, что они ни за что не желали расти. Кусты оставались маленькими и жалкими. Некоторые засохли, несмотря на то, что их прилежнейшим образом поливали, и во время буйного цветения всего остального сада розы перед салоном даже не выгоняли бутонов. Я обсуждал это с садовником. Тот не знал, что делать, предлагал срыть всю клумбу, привезти свежую землю и посадить розы заново. Мне этот способ показался излишне обстоятельным, и, недолюбливая в тайне близость роз, стал я подумывать о том, чтобы убрать клумбу, а на ее месте построить террасу, откуда при выходе из салона открывался бы вид на весь сад, а вечерами можно было бы любоваться прекраснейшими закатами. Эта идея настолько меня увлекла, что я решила осуществить ее собственноручно. Я начал удалять розовые кусты и перекапывать землю, чтобы позднее, смешав ее с гравием и песком, использовать под фундамент террасы. Я начал было копать, но наткнулся не на рыхлую почву, а на какой-то шероховатый, беловатый слой, не поддававшейся лопате. Я принес мотыгу с помощью каковой стал дробить странную белую каменную породу. Под ударами мотыги камень раскалывался и крошился на мелкие куски, и я отбрасывал их прочь совком. Мой минералогический интерес к новой породе, подогретый раздражением из-за дополнительной работы по уборке, держался в тесных границах до тех пор, пока взгляд мой не упал вдруг на полный совок, как раз в тот момент, когда я собирался силами, чтобы с размаху высыпать подальше его содержимое. Я увидел, что в совке лежит камень величиною с кулак, к коему сбоку как бы приклеился некий изящной правильной формы предмет. Я поставил совок на землю, взял из него камень, и к моему изумлению обнаружил, что правильной формы предмет, прилепившийся к камню, — каменная раковина. Я тут же прервал работу и вернулся в дом, чтобы исследовать свою находку. Казалось, раковина приросла к камню, и цвет ее отличался лишь переменчивой игрой белого, желтого и серого, благодаря то более темным, то более светлым вкраплениям. Раковина была величиной примерно с луидор, и по форме ничуть не отличалась от ракушек, находимых нами на побережьях Нормандии и Британии в качестве лакомого блюда на нашем обеденном столе. Вскрывая раковину ножом, я обломил уголок створки и обнаружил, что место разлома ничем не отличается от разлома на любой стороне самого камня яростолок кусок раковины в ступке, а в другой ступке растолок кусок камня, получив в обоих случаях одинаковый серо-белый порошок. Будучи смешан с несколькими каплями воды, он выглядел как краска, употребляемая для побелки стен. Раковина и камень состояли из одной и той же субстанции, но неслыханная значимость этого открытия ныне приводящие меня в ужас, тогда еще не вполне мною осознавалась. Я был слишком захвачен предположением об уникальности моей находки, слишком верил в случайный каприз природы, не мог представить себе ничего иного. Но вскоре суждено было сему измениться. Тщательно обследовав мою раковину, Я вернулся к розовой клумбе, дабы поглядеть, не найдутся ли там другие, ей подобные. Искать пришлось недолго. С каждым ударом мотыги и с каждого наполненного совка добывал я на свет каменные раковины. Теперь, когда у меня открылись глаза, я обнаруживал раковину за раковиной там, где прежде видел лишь камни и песок. Через полчаса я насчитал примерно сто штук после чего сбился со счета, ибо не мог охватить взглядом всего их великого множества. Полный мрачных предчувствий, в коих не отважился себе признаться, они, разумеется, уже пробудились и в тебе, незнакомый мой читатель. Я направился с лопатой в противоположный конец сада и начал копать там. Сначала я обнаружил только землю и глину, Но через полметра я наткнулся на раковичную породу. Я стал копать в третьем, в четвертом, стал копать в пятом и шестом месте. Повсюду, иногда уже с первого удара лопаты, иногда на большей глубине, находил я раковины, раковичную породу, раковичный песок. В последующие дни недели предпринял я экскурсии по окрестностям. Поначалу копал я в Пасси, затем в Булоне и Версале, в конце концов систематически перекопал весь Париж от Сан-Клу до Венсенна, от Жантильи до Монморанси, и не было случая, чтобы я не находил раковин. А если мне не попадались раковины, то попадался песок или камень с идентичной субстанцией». В речных отмелях по всему течению сены и марны прямо на поверхности лежали в огромном числе раковины, а в Шарантоне, под подозрительными взглядами надзирателей тамошнего приюта для умалишенных, мне пришлось выкопать шур в пятиметровой глубины, прежде чем мои поиски увенчались успехом. Из каждого раскопа я забирал домой несколько экземпляров раковин и, вмещавшие их породы, и дому подвергал их исследованию. И каждый раз получал тот же результат, что и в случае с моей первой раковиной. Различные раковины моей коллекции отличались друг от друга только размерами, а от породы, с которой они срослись, только формой. Результат моих опытов и экскурсий поставил передо мной два фундаментальных вопроса. И ответа на них... Я равно желал и страшился. Во-первых, каковы размеры подземного распространения раковичной породы? Во-вторых, как и почему возникли раковины? Иначе говоря, что понуждает аморфный или, во всяком случае, произвольно сформированный кусок камня принимать чрезвычайно искусственную форму раковины? Пусть мой неизвестный читатель не перебивает меня на этом месте восклицанием, что уже великий Аристотель занимался подобными вопросами, и что обнаружение раковин не является ни оригинальным, ни потрясающим открытием, что этот феномен известен уже тысячи лет. На это я могу возразить лишь одно. Терпение, друг мой, терпение. Я отнюдь не утверждаю, что являюсь первым человеком, нашедшим каменную раковину. Каждый, кто наблюдает природу, уже когда-нибудь видел ее. Но далеко не каждый об этом задумывался, и еще никто не задумывался об этом с такой последовательностью, как я. Разумеется, я знаю и знал труды греческих философов о возникновении нашей планеты, континентов, ландшафта и так далее где встречаются указания на каменные раковины. После завершения практической части моих исследований я заказал в Париже все книги, от коих ожидал, что они прольют хоть какой-то свет на данную проблему. Я прочел от корки до корки все труды по космологии, геологии, минералогии, метеорологии, астрономии и всем родственным областям знаний. Я читал всех авторов, писавших о раковинах, от Аристотеля до Альберта Великого, от Теофраста до Гроссетесте, от Авиценны до Леонардо. Из этого чтения почерпнул я лишь то, что великие умы, хотя и обладали достаточными познаниями о залежах раковин, об их форме, составе, распространении и прочем, но, однако же, все без исключения, оказались не в состоянии объяснить происхождение, внутреннюю сущность и, собственно, назначение раковин. Так или иначе, проштугировав их книги, я смог ответить на вопрос о масштабах распространения раковин. Пометуя о том, что нет нужды отправляться в кругосветное путешествие, дабы убедиться, что небо повсюду голубое, Я уже тогда предположил, что раковины есть повсюду, где можно выкопать яму, дабы их разыскать. Отныне я начал читать о находках раковин не только в Европе и далекой Азии, на высочайших горных вершинах и в глубочайших речных долинах, но и о раковичных известняках, раковичном песке, раковичном камне и отдельных огромных раковинах, найденных на недавно открытых континентах северной и южной Америки, и тем самым подтвердил опасения возникшие у меня уже во время моих парижских находок то есть мысль о том что вся наша планета заминирована раковинами и раковичной субстанцией то что мы рассматриваем как собственно форму земли луга и леса моря и озер сады и пашни пустыни И плодородные равнины – все это есть не что иное, как тонкая оболочка жуткого ядра. Если удалить эту тонкую оболочку, наша планета будет выглядеть, как серо-белый шар, слипшийся и сросшийся из мириадов каменных раковин, каждая размером с луидор. На такой планете всякая жизнь была бы уже невозможной. Открытие, что Земля, в сущности, состоит из раковин, можно было бы рассматривать как некий, не имеющий значения курьез, если бы речь шла о неизменном и завершенном ее состоянии. Увы, это не так. Мои всесторонние студии, на подробные изложения, коих у меня более не остается времени, показали, что распространение раковин на площади всей Земли Процесс стремительный и неудержимый. Уже в наши дни земная оболочка мира повсеместно истончилась и стала весьма хрупкой. Во многих местах она повреждена и изглодана раковичной субстанцией. Например, у древних мы находим описание острова Сицилия, северного побережья Африки и Берийского полуострова как самых благословенных и плодородных областей тогдашнего мира. Ныне же, как известно, эти области, за малыми исключениями, покрыты только пылью, песком и камнями. Каковы и суть ничто иное, как ранние стадии образования рактовин То же самое относится к большей части Аравии, к северной половине Африки, и, судя по новейшим сообщениям, к еще далеко неизученным частям Америки. И даже в нашей стране, каковая считается превосходной по сравнению с другими территориями, можно наблюдать постоянный процесс засорения раковинами. Вполне вероятно, что кое-где на западе Прованса и в южных северных земная оболочка уже сократилась до толщины пальца. В настоящее время Площадь земли, зараженной раковинами, в целом значительно превосходит площадь Европы. Причиной непрерывного увеличения количества раковин и раковичной субстанции является непрерывность круговорота воды. Ибо точно так же, как для нормальных, живущих в море раковин, так и для каменных раковин вода является теснейшим союзником даже средой обитания. Всякому образованному человеку известно, что вода находится в вечном круговороте, вызываемом солнечными лучами. Она поднимается над морем, собирается в тучи, гонимые ветром на огромные расстояния. Над сушей они открываются и проливаются в форме дождевых капель. Вода пропитывает землю вплоть до мельчайшей песчинки, после чего снова скапливается в родниках, желобах, в ручьях и реках и, наконец, снова устремляется к морю. Проникая в почву, вода способствует формированию раковин, а именно постепенно растворяет, прямо-таки разлагает землю и смывает ее прочь. Затем вода просачивается еще глубже, пока не попадает на раковичную каменную породу, и оставляет на ней извлеченные из земного царства вещества, необходимые для образования раковин. Таким образом, земная оболочка становится все тоньше, а раковичный каменный слой непрерывно растет. Подтверждение этому моему открытию можно получить, фильтруя в горшке обычную колодезную воду. На дне и на стенках горшка образуются беловатые отложения. В горшках, употребляемых продолжительное время для фильтрации воды, эти отложения могут образовывать довольно толстые корки. Если их извлечь и растолочь в ступке, можно получить точно такой же порошок, как при растирании каменных раковин. Производя подобный опыт с дождевой водой, мы, напротив, не получим никаких отложений. Теперь мой неизвестный читатель поймет отчаянное положение, в каком находится мир. Вода, без коей мы не можем прожить ни дня, разрушает основу нашего существования, землю, и служит нашему злейшему врагу, раковине. При этом превращение дарующего жизнь элемента земли Во враждебной жизни каменный элемент столь же неотвратима и неизбежна, как метаморфоза многообразия цветущих форм жизни в одну единственную форму раковины. А посему не стоит питать иллюзий о конце света. Конец света – один единственный, полное и совершенное превращение всего и вся в раковины и он столь же неотвратим, как восход и заход солнца, как туман и дождь. Как этот конец света будет выглядеть в действительности, я опишу ниже. Но прежде я должен отвергнуть возможные возражения, хотя вполне могу их понять. Ибо никто не желает видеть того, что ужасно. И страх изобретает тысячи «но» и «если». Однако же философ обязан принимать к сведению только истину. Я уже кратко упоминал о достойной и сожалении несостоятельности наших почтенных философов, когда они пытаются объяснить феномен раковин. Некоторые крайне упрощают задачу, утверждая, что в раковинах следует видеть не что иное, как случайную игру природы. Дескать, природе почему то нравится создавать камни в форме ракушек подобные поверхностные и удобные объяснения предложенные кстати итальянскими авторами и имеющие хождение по сей день представляется столь смешным и ненаучным что я не собираюсь останавливаться на нем подробнее второе мнение заслуживающее более серьезного рассмотрения и высказанное более крупными философами гласит, что вся земля в доисторические времена была покрыта морем. При отступлении же моря повсюду остались лежать живые раковины. В доказательство своего утверждения эти ученые-мужи приводят описание потопа в Библии, где действительно сказано, что вся земля до высочайших вершин была залита водой. Но чем убедительнее может показаться, Непритязательным умам это толкование, тем более решительно обязан я выдвинуть свои возражения. В книге Моисея мы можем прочесть, что потоп продолжался целых триста семьдесят дней, и что горные вершины, где раковин не меньше, чем до равнинах, ровно сто пятьдесят дней находились под водой. «Так как же, — спрашиваю я, — потоп успел за столь краткое время оставить после себя столь великое множество раковин какое мы обнаруживаем в наши дни кроме того раковины оставленные потопом много тысяч лет тому назад должны были давно отшлифоваться под влиянием выветривания и измельчиться в песок но даже если они каким то неведомым способом законсервировались никто не смог бы объяснить почему они, как мы установили, постоянно размножаются. Итак, мы видим, что все истолкования и объяснения раковинчатости, за исключением моего, не имеют под собой никакой почвы.